Звезда родилась. В Париже никаких шансов удержаться на своем посту у к о м п о м а н у с а не осталось. Против него выступил даже президент шахматной федерации Филиппин. Понимая, что его правление окончено, Флоренсио решил напоследок потешить свое самолюбие и заявил, что если мы решим поставить на его место Башара Куатли, то он объявит о своем уходе только по окончании Конгресса. Такой ход означал, что целый год будет вестись избирательная кампания, а в это время руководить Фиде станет первый заместитель компоманаса Габаш из Эмиратов. Многие страны представить не могли, каким образом целый год можно просуществовать под таким руководством, поэтому пришлось искать пути решения проблемы. А решить ее можно было только одним способом – в ж а т ы е сроки найти кандидатуру, одинаково п р и я т н о ю к о м п о м а н е с у и большинству делегатов. В этом случае ф л о р е н ц и о объявил бы о своем досрочном уходе во время Конгресса, и мы получили бы право сразу избрать нового президента. Мы постоянно вели переговоры, проводили совещания, дискутировали, сидим в очередной раз с инициативной группой в л о б б и б а р и обсуждаем какие-то кандидатуры, условия, и в это время в вестибюль заходит Кирсан. к а м п о м а н ы с о в е р ш е н н о неожиданно кидает на него взгляд и заявляет нам. «Вот достойный человек. Выберите его, я уйду хоть завтра». Расклад совершенно неожиданный. В одном сомневаться не приходилось. Илюмжинов, мечтающий руководить Шахматной Федерацией России, придет от идеи руководства Фиде в полный восторг. Так и случилось. Как только я рассказал Кирсану о наших планах, «Я увидел перед собой человека на пике блаженства». Он сразу согласился, а утром бросился звонить Илюшину, помощнику Ельцина, дабы получить карт-бланш на своё избрание от высшего руководства. Конечно, этот вариант в Москве только приветствовали. Но в Кремле, а не в шахматной федерации. Оказалось, что перед самым вылетом в Париж Илюмжинов обедал с Каспаровым. И Гарри, узнав о выдвижении Илюмжинова на пост главы Фиде, воспринял это как личное оскорбление. Планировал такое д е й с т в о и ничего не сказал. Каспаров не мог предположить, что у Кирсана даже в мечтах таких планов не стояло. Разобидевшись, Каспаров вместе с Макаровым направили к Конгрессу официальный факс о том, что Национальная шахматная федерация Российской Федерации не только не поддерживает кандидатуру Илюмжинова, но категорически возражает против его избрания. Макаров, конечно, такого удара не ожидал совершенно. Его вполне устраивала главенствующая роль в российских шахматах, и видеть над собой ни Илюмжинова, ни кого-то другого он не хотел. Письмо должно было воспрепятствовать избранию Кирсана, ведь по правилам кандидатов президента ФИДЭ Национальная Федерация должна была поддерживать в обязательном порядке. Кстати, став президентом, Илюмжинов быстро отменил это неугодное ему правило. А тогда надо было придумать, как его обойти. Иду к и р с а н у и говорю. «Ищи любой документ, в котором тебя поддерживает Ельцин». И Люмжинов в конечном итоге нашёл какое-то письмо. «Что ты с ним будешь делать?» – спрашивает. «Увидишь», – говорю, и бегу к Кампоманесу. «Флоренсио, я двое суток не спал, знакомил делегатов с Кирсаном и рассказывал им, какой он замечательный. А теперь его избрание висит на волоске. Что случилось? Федерация против». Не может быть. Почему? Неважно. Важно то, что мы должны выбрать т е р с а н а и на этом закончить дрязги. Сделаем так. Как только делегаты от России объявят решение Федерации, сразу давай слово мне, а потом объявляй голосование. Ты знаешь, о чём говоришь? Да, это единственный выход. Ладно, по рукам. На следующий день всё так и случилось. Шок Конгресса после объявления официальной позиции Национальной Федерации России И моя пламенная речь, в которой я, опираясь на огромные просторы нашей страны, доказывал, что это позиция не России и не Президиума Федерации, который не собирался и не голосовал по кандидатуре Илюмжинова, а лично президента Макарова. А против личной позиции одного президента есть и личная позиция другого. Только в данном случае речь идёт о Борисе Николаевиче Ельцине, который Кирсана во всём поддерживает, и на пост главы ф и д е практически благословляет. Я заканчиваю свои огненные вирши. к о м п о м а н ы с тут же с пафосом заявляет, что мнение президента страны, безусловно, важнее мнения главы федерации и ставит вопрос на голосование. Кирсана выбрали практически единогласно. А потом? Потом он предпочел забыть о том, кто и как поспособствовал его избранию. На радостях он обещал возместить Башару Куатли все расходы по проведению Конгресса. Затем, познакомившись с другом Башара, владельцем салона элитных автомобилей, забрал у того под честное слово три Роллс-Ройса. Деньги за два из них до сих пор где-то путешествуют. Да и расходы Куатли полностью никто возмещать и не думает. В 1996 году мы с Каспаровым всё ещё играли в чемпионатах мира по разным версиям. Однако и Америка, и большинство европейских стран были на его стороне. Поэтому найти организаторов на мой матч с Гатой Камским оказалось довольно трудно. Илюмжинов в короткие сроки договорился с Адамом Хусейном и объявил Багдад местом проведения матча. Это решение не устроило американцев, которые уже готовились вступить в открытую конфронтацию с Ираком. Позицию США поддержали и многие европейские страны во главе с Великобританией, выпустив резолюцию о выходе из ФИДЕ в случае проведения матча в Багдаде. Угроза была очень существенной, поэтому Кирсан принял, возможно, единственное на тот момент правильное решение – провести матч в своей родной листе. Незадолго до этих событий мы с Камским, играя в юбилейном 50-м турнире в Гронингене, совместно разрабатывали правила матча на звание чемпиона мира по шахматам. Мы могли бы этого не делать, если бы правила, согласованные еще мной и Фишером, и Люмжинов благополучно не выкинул бы в мусорное ведро. Нет правил, нет и требований. Хотим – выполняем. Не хотим – делаем все, что заблагорассудится. Можем и нарушать, сколько души угодно. Но у кого и шахматистов хватит духу, времени и сил таскаться по арбитражным судам и кому-то что-то доказывать? В общем, отсутствие правил было только на руку шахматным функционерам. С Камским мы довольно легко всё согласовали, подписали и отправили в Федерацию, рассчитывая, естественно, как это принято на официальном уровне, получить письменный ответ. Однако время идёт, а никакого подтверждения о том, что правила приняты, мы так и не получаем. В конце концов, не выдерживаю через пару месяцев звоню Кирсану и интересуюсь. Что там у нас с правилами по матчу названия чемпиона мира? А что с ними не так? С ними всё так. Мы с Камским разработали, отправили. Они ответа не привета. А зачем тебе ответ? Фидера смотрели, с совсем согласились. Извини, говорю. Всё-таки есть вопросы, которые требуют соблюдения некоторых формальностей. Отправлено в письменном виде... «Будьте добры прислать письменный ответ». «Да ладно, не бери в голову», — Кирсан отмахивался, как от назойливой мухи. «Формальность, она и есть формальность». Я предпочёл конфликт не развивать и удовлетвориться устным подтверждением принятых правил, за что и поплатился. Перед началом матча я отправил представителя в Элисту проверить условия организации. Туда же приехал и отец Камского. о Илюмжинов в рекламных целях быстро созвал пресс-конференцию, но и он сам, и мой представитель, отвечающий исключительно за бытовые условия и мало разбирающийся в шахматах, довольно быстро оттуда уехали. Камский-старший остался с журналистами один на один и по одному ему известной причине объявил, что матч будет проходить без доигрываний. Для меня такие условия, конечно, были совершенно неприемлемыми. Отыграв положенные в первый день пять часов, Уже чувствуешь себя абсолютно вымотанным. Таким образом, отменив доигрывание, можно взять меня физическим измором. Я старше на 23 года и после пяти часов матча явно буду уступать и г а т и в форме. На это и был расчёт. Впрочем, вылетая в элисту, я ничего знать не знал об этих умопомрачительных заявлениях. В самолёте помню познакомился с Михаилом Шемякиным, который вёз работы на выставку в в л и с т у по приглашению Кирсана и с энтузиазмом рассказывал, какие радужные перспективы обрисовал ему Елимжинов. Шемякиным потом столкнулся спустя несколько лет в одном из кабинетов, поинтересовался, как прошла выставка. Да какая выставка, пожал плечами скульптор. Одно название. Кирсан пообещал мне московский или питерский размах, а я дурак поверил. Он, правда, решил исправить положение и заказал мне огромную скульптуру священного животного. Сказал, поставим в степи, чтобы было видно издалека. А меня долго упрашивать не надо. Заказали? Делаю. Нанял людей, они мне всё точно рассчитали, какой должна быть фигура, как её поставить. Ну, я макет небольшой сделал, в с т р е ч а ю с Кирсаном, показываю. А он что-то замялся, голову опустил. Не нужно это, говорит. «Как не нужно, удивляюсь. Ты же сам просил. Всё точно рассчитали. Хорошо будет стоять. Никакие степные ветра не страшны. Ты не понимаешь, не нужна такая фигура». «Да как не нужна, Кирсан, почему?» «Понимаешь, ч тут такое дело». «Да какое? Не томи уже душу, говори». «Такое дело». «Ну же, пока ты так долго исполнял заказ, мы священное животное поменяли». На борту рейса «Москва-Элиста» ни я, ни Шемякин ещё не знали о способности л ю м ж и н о в а менять и переделывать по своему разумению всё, что угодно. Я приехал на открытие матча в прекрасном настроении. Илюмжинов, безусловно, потряс всех присутствующих в е л и к о л е п н о й организации и потрясающими музыкальными номерами. Чудесные народные танцы, завораживающее гортанное калмыцкое пение, национальные ритуалы, п о к л о н е н и я огню... Сплошная услада зрения и слуха. Как только закончилась феерия, я пошёл на пресс-конференцию, где меня и огорошили вопросами об изменении правил матча. Я был уверен, что журналисты что-то напутали, но их активность не могла не настораживать. Освободившись от прессы, в о з в р а щ а ю с ь на фуршет, посвящённый открытию, прихожу с опозданием, и у входа вижу главного арбитра матча Герта Хайсена, которого знаю много лет, Вид у него определённо обеспокоенный, лицо почти зелёного цвета, в глазах растерянность, на лбу морщины, в руках дрожь. «Что с тобой?» – спрашиваю. «Ничего. Тебе лучше поговорить с Илюмжиновым». «Ты скажи, что стряслось. Я же вижу, что на тебе лица нет». «Лучше поговори с Илюмжиновым». «Ну, лучше так лучше». Иду к Кирсану, искренне поздравляю с великолепно проведённым открытием и спрашиваю. «Кирсан Николаевич». Мне кажется, какие-то проблемы с матчем возникли. Нет, почему? Какие проблемы? Всё в порядке. Да вот журналисты мне на пресс-конференции намекали. Нет никаких проблем. Откуда такая информация? А что, и доигрывание, стало быть, не отменяли? Ах, доигрывание! Кирсан похож на тётушку, только что вспомнившую о существовании дальней родственницы в глухом ауле. Так это разве проблема? Это же плёвое дело. Ну нет доигрывания и нет. Как это плёвое дело? Еле сдерживаю подступившее бешенство. Ты понимаешь, журналистам гораздо интереснее, когда результат партии не затягивается. Сели, сыграли, разошлись. А у них горячие новости каждый день. Так что ни к чему эти откладывания, я думаю. А я знаете, что думаю, Кирсан Николаевич? Что? Что вы блестяще знаете шахматы. Правда? Он зарделся, не чувствуя подвоха. Правда. Поэтому завтра вы сядете за стол, отстаивать звание чемпиона мира, «А я уеду в Москву». Не дожидаясь ответа, я покинул фуршат. Илюмжинов заливал потрясение алкоголем, а потом устроил громкий скандал, жаловался, что никто не ценит его усилий, что он зря тратит своё время, что шахматисты — неблагодарные люди. Затем он во всеуслышание объявил, что никакого матча не будет, и отправился спать. Хорошо, что в федерации нашлись разумные люди, которые всё же решили понять причину конфликта. Обнаружив, что никаких бумаг с подписанными правилами в калмыцком офисе нет, они дозвонились до секретаря Фиде, который, к счастью, как раз находился в Лазани, ведь именно там расположена штаб-квартира Международной Федерации, и попросили его помочь. Тот сразу поехал в офис, нашел наше скамским письмо и отправил его в л и с т у Сначала был разбужен кирсан, Перед его носом помахали полученными правилами, попеняли и сказали «Кирсан, ты не прав». Затем среди ночи разбудили меня и радостно объявили, что доигрывания будут. Когда утром предстоит серьёзный бой, вставать с кровати в три часа ночи – не лучший способ обретения формы. Но терять матч с возвращенными правилами, конечно, не хотелось. О конфликте до конца матча мы с Илюмжиновым не вспоминали – Игра была достаточно напряжённой, и хотя я набрал необходимые шесть побед уже после в о с е м т и партий, выигрыш был отнюдь нелёгким. Каждая партия могла повернуться по-разному. Преимущество то оказывалось на моей стороне, то уходило к сопернику. Но удача решила остаться со мной, и о д и н июля я в очередной раз удержал свою шахматную корону. Победу отмечали командой на в и л л где жили — Приехали радушные хозяева этого дома, которые меня поддерживали и от души за меня болели. Я был уверен, что свои шикарные новые апартаменты они предоставили в распоряжении моей группы и шести человек исключительно по собственному желанию и по доброй воле. Да и как я мог что-то другое предполагать? Мы часто живем во время таких матчей в частных домах, которые находят организаторы. Жить в доме во многом удобнее, чем в гостинице. и, как правило, нет никакой проблемы в том, чтобы снять в аренду помещение под наши нужды. Но калмыцкие хозяева в конце нашего пребывания разоткровенничались и рассказали, что в Элисте всё было не совсем так. Решив провести чемпионат у себя в республике, Илюмжинов затребовал у помощников списки новых частных домов. Самыми лучшими оказались два. Один принадлежал директору строительной компании – другой владелец торгового центра. Никакого значения то, что люди построили дома себе и сдавать их не собирались, для Кирсана не имело. Он потребовал предоставить недвижимость на несколько месяцев в его распоряжение. А как не предоставить? Илюмжинов был в Калмыкии ханом. Творил, что хотел, и разрешения на бесчинство не спрашивал. Сказал предоставить, значит, будет исполнено. Противоречить ему никто не решился, задушил бы налогами, не дал бы работать. Лучше потерпеть немного, а потом жить в своё удовольствие. Жить в удовольствии, однако, у хозяев нашего дома не получилось. Мы какое-то время поддерживали отношения, и я узнал, что Илюмжинов не терпит в людях не только неповиновения, но и малейших проявлений элементарной гордости. Оказалось, что по окончании матча он предложил владельцу виллы 2000 долларов за беспокойство, а отказ принять эти деньги воспринял как личное оскорбление. И действительно начал зажимать, не давал нормально работать, устраивал бесконечные проверки, мешал развитию бизнеса. В конце концов люди были вынуждены уехать из Калмыкии. А хозяйка торгового центра, в доме которой жила команда Камского, насколько я знаю, сделала после их отъезда на своей вилле, оставленной в плачевном состоянии, ремонт. И, разумеется, за свой счёт, не решившись предъявить претензии Кирсану.